Доктор назвал нашу пеструю компанию санитарно-эпидемическим отрядом. Первую половину определения нужно выкинуть. Наш отряд был просто эпидемическим, то есть распространял эпидемию. — Погодь, погодь, Ярос Петрович! — воскликнул отропевший врядник. — Как обычно, в минуту крайнего волнения переходя на ты. — Ты это к чему ведешь-то? Толкователь пророчества. Пока назовем этого человека так...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 Пресловутые беленький, провокатор, сеющий смерть вовсе не обязательно старобрядец. — И раз, Петрович, не томи. — Скажи, кто? — попросил Ульян. — Да любой. Например, Лев Сократович Крыжов, вспоминающий Сергея Геннадьевича, чьим единомышленником он, судьба всему, является. — Какого Сергея Геннадьевича? — не понял Не Нигилиста, не Чаева. Того самого, кто тридцать лет назад Русь кто и катехизис революционера составил, я этот замечательный документ наизусть помню, потому что он еще немало бедно делает. Революционер в глубине своего существа разорвал всякую связь со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями нравственности этого мира, он для него враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то только для того, чтобы, вернее, его разрушить.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 Евпатьев сделался очень серьезен. Хм, а в самом деле, Крыжов во всех деревнях бывал неоднократно. Местные жители его знают, имеют к нему доверие. Нужно немедленно. В бещигду. Постойте. Не нравится мне наш психиатр Анатолий Иванович Шашулин. Сам его приезд из столицы довольно подозрителен, прямо к очагу самоубийства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 Не будем игнорировать и гипнотические способности Шишулина, которые он продемонстрировал во время припадка Лаврентия. А? Анатолий Иванович, следователь механизма внушаемости, это два. Ну и третье. Почему этот блестящий психиатр, без усилия подчинивший Юродио своей воле, ни разу не попытался дезавуировать ложную версию, которой мы и руководствовались?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 — А может быть, чтобы показывать видение и пугать им те, кто по посуеверней? После того, как весть о стержанецких самоубийствах разнесется по России, начальство наверняка примет самые суровые меры к искоренению в этих краях раскола. тот отцовикенти будет раздолье. — Авда, поп этот всем нам первый враг, — горячо подтвердил Евпатьев, — он больше всего чего боится что в нашем старообрядстве забладает разумное, организованное начало, что народ обратится из поповства к староверию цивилизованному, со своими священниками и епископами, тут ему кровососу и конец. Нет, Крыжов и Шишулин — это люди просвещенные, а тут чувствуется поповская, изуитская метода. «Еще дьяконок при нем!» — подхватил урядник. Вроде было пух а всюду шныряет, ванюхивает, ушки на макушке и зенками так постреливает. Если это поп гадит, то ворнам ему способствует. Я знаю, как надо. Меня учили. Следует их обоих взять и поврость допросить. Коли завеляют, собьется, зачнут разные врать, тот и конец. Никифор Андронович с тревогой сказал. Они в Латынина пошли. Я предлагал мой вазок взять. Кучера давал. Не захотели. Мы, говорят, на лыжах. Не больно ты раньше благочинный любил поп с тубреха растрясать. — А латынинцев у нас белая голова не вспомнил вдруг урядник. — Они и вправду сильно белобрысые все. Они и есть беленькие. Это попы и за ними пошли. — Едем, господа, скорей. — Митька! — громко крикнул кучеру-промышленник, приоткрыв дверь. — Запрягай! — Да, поживей! — Кстати, Митьки. Все тем же тоном произнес Рас Петрович и промышленник Замер. Тоже. И ваш кучер, чем не кандидат. За все время пути я не слышал от него ни единого слова. Неприметен. Прячет глаза. Явно старается не привлекать к себе внимания. Когда приезжаем в очередную деревню, куда-то исчезает, там также внезапно появляется, что он за человек? На боже. Старинные книги читать любит как и большинство старобрядцев. растерянно пробормотал Евпатьев, прикрыл дверь и опустился на лавку. — Господи, всех, что ли, подзревать? Дальнейшая дедукция шла уже сама, без непосредственного участия замолчавшего Фандорина. Зарис снова взял в руки грамотку. — Статиста главного забыли, — спохватил свой рядник. — А его забывать не след. Кохановский-то, да брось ты, Никиф Андронович рассмеялся. Нашел злодея. Чем он тебе не потрафил? Иудей. Они Христа распяли, и на христиан злобствует. Кто иудей? Лазит Степаныч, чего это взял? Это живого еврея в глаза не видел. Я, может, и не видывал. А господин ротмистр из за храном нам инструкцию давал. У еврея волос Черный. Носище вот такой, и непременно стеклый на носу, вылитый Кахановский, есть. Имя опять же подозрительное — Алоизий. Подумаешь, есть Пьяков, Борис там или Семен. Это да, то Алоизий, я думаю, он из поляков. Тож хорошего мало. Пока они спорили по поводу национальной принадлежности Кахановского, между Фандорином и Масой состоялся разговор по-японски. «Господин священника с барона Басан и статистика с помощником следует исключить из числа подозреваемых. Они приехали в самую первую деревню одновременно с нами. К тому времени там уже погибли три человека. Кто-то предложил им стать белыми овцами, и они согласились. Вот и доктора Асисюрин другое дело. Он был в деревне, и эти двое, между прочим, тоже. Я думал про это». Но никого исключать нельзя, вздохнул Рас Петрович. И благочинные, и статистики часто бывают в этих краях. Могли закинуть крючок и раньше. Промышленник с полицейским замолчали, глядя друг на друга тяжелым взглядом. По-японски они не понимали, но, кажется, пришли к тому же выводу, что масса. — А тебе, Никифор Андронович, тоже веры нет. Недобро улыбаясь, — молвил Одинцов. Тебе без поповские раскольники давно кость в горле. Хочешь всех в поповс переписать? Скольки разов, сам говорил, и в газете твоей, что ни день про то ж пишет. мужик ты бушковитый, дальнего ума, часом не задумал общество от старцев, шептунов до блаженных разом в свою сторону повернуть? Куда и как лавка? — Да что ты несешь, скотина! — ахнул Евпатев. Может, это ты провокатора есть? С тебя самой переметной станется. Для старовера нет хуже врага, чем отступник. Идейка, это подлое, охранным отделением спердит. Под веру нашу подкоп ведете? Я знаю. Это тебя рот, мист продговорил, про которого ты все поешь. Признавайся, Юда. Промышленник схватил полицейского за грудки. Ульян его заворот и в следующую минуту непременно свершилось бы насилие, если б не Маса. Японец легонько стукнул урядника ребром ладони по локтю, рука у Одинцевой онемела и повисла. С капиталистом Маса обошелся чуть деликатней, стиснул запястье, и пальцы Никифора Андроновича разжались сами собой. — Берыховец у нас нету, — миролюбиво сказал азиат. — Вусе черную! Порядок был восстановлен. Драчуны все еще тяжело дышали, но больше друг на друга не кидались. А Никифру Андроновичу, по всей видимости, было еще и стыдно. Как-то он, солидный человек, предприниматель. Владелец газеты опустился до стычки с нижним чином. Хм-м, что никак с дровами не закончит. Надо печку затопить. Холодно, к ночи примораживает. Евпатьев покашлял, посмотрел вокруг а Девочка на Шарф забыла. Он поднял с пола драную шерстяную тряпку, которую можно было назвать Шарфом лишь весьма условно. Не просто бы. Шейк худенькая, Искус, искусом. Могла бы Кирила по подырку и птеплее одевать. Да скита путь не близкий, а на девочке обноски до да порки. Я заметил, вы никогда не называете полкашу по имени. Почему? Спросил Фандорин, подняв глаза от Гранки. Что же это за имя? Я думал, какое нибудь старинное, строверческое Евпатий обиженно качнул головой. Хорошего нас мнения. Мы людей по-собачьему не называем. Это девочку для поношения так нарекли. Временно. Полкан, полковой пёс. Так обзывали раскольника который своей волей шел на государеву службу, солдат или там, в полицейский, вон покосился на одинцов. Полкашка, кличка, нарочит зазорная. Чтоб девочка смирение училась? я обычай. Я считаю, что через унижение человека нечему научить. Псица! воскликнул Распетрович. что? Здесь сказано, псица же не устрашилась! Беленьких мне с поля собрала! О боже, неужели? Он передернулся. Кирилла! Кирилла! В голос закричали промышленника полицейский, и масса тоже взвизгнула. Кирилсан! «Обе! Они действовали вдвоем! Да не в том дело! Перас Петрович ударил себе кулаком по лбу. Раньше нужно было! Господа! Я знаю, кто это, беленький. Пока Кирилла ходила по домам и беседовала со взрослыми, ее псица обрабатывала детей. Я видел это собственными глазами и не придал значения Турист, Употребил он нецензурный эпитет, что всю жизнь случалось с бывшим старским советником не более шести раз. Вот... Как истолковала Кирилла слова отца и игумена. «Маленький да беленький, на крыла да ангели. Всех взрослых все равно не спасти, хоть невинных детей!» Потому и поводырку собачьей кличкой нарекла. И «Еще!» Опять-таки следовало сразу сообразить. «Обитель древним благочестием светлая — это же есть, старосвятский скид, почти полностью совпадает». «Сколько времени зря потеряно! Только успеть! Наверняка у них и день, и час заранее сговорён!» Толкаясь плечами, четверо мужчин бросились к двери. Пение ангелов «Не могу поверить!» — Евпать восстановился, хватая ртом воздух, вытер лбопот. «Это какая-то дьяволица!» Да чего виртуозно наменяла обличье, попадая в новую среду. С нищими в раю было благостно, с мы шутила, книжников поняла ученостью, а нам как морочила голову. — Честно признаюсь, она мне чрезвычайно нравилось, Мне тоже, — признался Фандорин. Что уж говорить про бедных овец. Талантливая женщина, дьяволица! — С нашей точки зрения, да. Но она смотрит на мир иначе. Одинцов сердито оглянулся на них. — Что встали? Не время языки чесать. Вперед! Вперед! Возок довел их до леса. Дальше пришлось идти на лыжах по следам. Одни побольше, с ямками от посоха, другие поменьше, да и широкая неровная полоса, прометенная и странницы. Вот по снегу проползла огромная змея. Маси лишних не хватило, да он не умел на них ходить. Однако оставаться с кучером Митькой не пожелал. Упорно ковылял сзади, проваливаясь по колено. — Один побегал! — пригрозил рядник, шедший первым. — А, но вас! — и быстро, перебирая ногами, скрылся во мраке. Хорошо ему было, привык шастать по зимнему лесу. Городским за ним было не угнаться. — Далеко еще? — спросил раз Петрович, светя перед собой фонариком. — Да, скита. Ульян, говорил, на лыжах сейчас будет. Кирилле понадобилось вдвое дольше, тем более с повязкой на глазах. И все же они должны были добраться за светло. Ульян прав. Поспешим. Только Масса дотащился до своего господина, только сел в снег передохнуть, только сунул в рот леденец, а лыжни уж снова сорвались с места.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 Тропинку заколдовал, На ровном месте споткнулся Лыжа треснул, да еще щеколко подвернул Плачущим голосом пожаловался Опоздаем, опоздай опоздаем Обогнали его Прибавили ходу Плохо, что снег повалил Две цепочки следов с каждой минутой делались все неразличими. Совсем заметет Придется останавливаться, ждать Единцова Он один знал, как лесом выйти к скиту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 Из остальных селений еще ближе. Для местных ребятишек, привыкших к ходьбе на лыжах, не расстояние. Сколько их заманила сюда псица, вот в чем во Есть! Нашел! Раздался крик из темноты. Сюда! И в так рванулся с места, что потух фонарь. Фандорин забыл качать рычаг, его фонарик тоже погас. Но впереди вспыхнуло яркое пламя.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 Раз Петрович подошел ближе и услышал едва различимые пени. Чистые ангельские голоса доносились откуда-то издали. Вот ты из самых недр не земли. Господи, живы! Прошептал Никифор Андронович и не выдержал, всхлипнул. Чего стоишь, Ульян? Заперто, так ушибай! Фандорин схватил изготовившегося к разбегу урядника за плечи, отшвырнул в сторону. Тот упал в снег. Не сметь!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 — Грех, матушка, я тебя из огня вытащил, а ты меня в гиене бросаешь. Открывай, все одно не отступлюсь. Из-за двери донесся шорох. Он приготовился. — Схватить ее, выдернуть наружу — это главное. Евпатиев и Одинцов как-нибудь с ней справиться. Самому же быстрее, пока дети не поняли, в чем дело. Добраться до подпильного столба, если он тут есть. Щелкнул Засов. Заскрипела дверь. Раз Петрович занес правую руку, влево держал фонарь и уже начал потихоньку подкачивать пружину. Как найти столб, если внутри темно? Дверь отвалилась.